Глава третья. В Бамако, в столицу Мали, мы приехали уже на рассвете. К границу я проспал. Кажется, мы даже не останавливались. О том, как решили пограничный вопрос, я решил не спрашивать. В общем-то, и без того все было понятно. В городской черте протекала река Нигер. Тут она расширялась. На ней даже наблюдалось какое-то движение. Моторные лодки... И небольшие баржи тянули куда-то грузы. Я думал, мы сразу поедем к аэропорту, но после того, как мы углубились в городские кварталы, понял, что мы едем куда-то не туда. Разве мы не участвуем в гонке? задумчиво спросил я, наблюдая за тем, как просыпается городская жизнь. Кто-то из жителей выметал мусор из мелких лавок на улицу, опрыскивая пыль водой. Кто-то котил овощи и фрукты на тележках. Должно быть к местам, где их будут продавать. Участвуем безусловно, кивнул Патрик. Но сначала надо заехать в одно место, передать послание, которое возможно облегчит нам дальнейшую жизнь. Я не стал задавать уточняющие вопросы. Информации, полученной за несколько часов дороги, и так было слишком много для спокойного осмысления. К тому же я просто устал с дороги и чувствовал себя разбитым. Мы остановились в пыльном углу возле какого-то рынка. Тут было принято раскладывать товар прямо на земле, и я не сразу разглядел, чем именно тут торгуют. А когда увидел меня, начало мутить. Тут лежали трупы самых разнообразных животных, а также части их тел: панцири, рога, шкуры, кожи. кости, конечности. Запах стоял соответствующий. Можно я в машине подожду, попросила Соня. Конечно, кивнул я. Там вроде охрана осталась. Я провожу, сказал Майкл. И они вместе вернулись на стоянку. Что это за место? спросил я, когда мы остались с Патриком вдвоём. Колдовской рынок, ответил он. Сюда съезжаются шаманы и колдуны со всей окрестности. Знаковое место. Большинство, конечно, сущие прохиндей и шарлатаны, но встречаются и реальные. Как и везде на земле, они связаны с пограничниками. Вот это я и хочу использовать. Мы подошли к брезентовому тенту, который выделялся среди остальных витрин большим богатством выбора и какой-то особенной упорядоченностью, совершенно отсутствовавшей в других местах. Возле разложенных диковин сидел пожилой седовласый негр со сморщенной кожей и совершенно чёрными глазами. Когда мы подошли, он скользнул по мне равнодушным взглядом, а потом, увидев Патрика, подскочил и отступил на пару шагов от собственного прилавка. "Bonjour, venerable ngan", сказал Патрик. "Bonjour, le mot iterable na glope". Напряжённо усмехнулся торговец. Personne ne nous appelle ngan. Nous ne sommes que des sorcières. Патрик усмехнулся. Mes amies aux sorcières, произнёс он, слегка поклонившись. Je suis avec une simple demande. Canel vous contacteron? Transmettez-le. Он достал из запазухи какой-то маленький тёмный пузырёк и положил его на прилавок среди сушёных тварей. Торговец смотрел на него напряжённым взглядом, не шевелясь. Это продолжалось довольно долго. Наконец он кивнул и ответил: "Jebelfer, Monster Poli". Патрик кивнул и отвернулся от прилавка. Потом улыбнулся мне и подмигнул. Мы направились к выходу с рынка. "О чём вы говорили?" спросил я. "Что передали?" Если интересно, это была консервированная кровь одного из самых могучих представителей их клана. Мёrtвого, конечно. Довольно ценная вещь. Такой подарок с нашей стороны можно расценивать одновременно и как намёк на возможные последствия, и как приглашение к переговорам. Осталось подождать и понять, что именно они выберут. А если торговцы не передаст им Если решит оставить себе такую ценную вещь, спросил я. Патрик усмехнулся. Вот это вряд ли, сказал он. Я даже сомневаюсь, что он посмеет прикоснуться к капсуле. Скорее всего, он уже зовёт на помощь высшие в его понимании силы. Ясно, сказал я, хотя, конечно, до конца ясно мне не было. После рынка мы действительно поехали в аэропорт. Тут, на стоянке, в стороне от главного пассажирского терминала, нас уже ждал Jet. Самолёт был похожим на тот, на котором мы когда-то летали с Сергеем. Разве что расцветка была более примечательная: совершенно белый с тонкой красной полосой, которая спускалась с хвоста и волнами шла до кабины. Намёк был довольно прозрачный, и даже чего уж там, смелый. Долго лететь? спросила Соня, когда мы уже были на борту. Нас разместили в первом салоне, сразу за кабиной пилотов. Боевики заняли второй салон, кроме Майкла. Он летел с нами. Нет, ответил Патрик. Часа полтора. Почему мы сразу не полетели на вертолёте? спросила была Соня, но тут же добавила, видимо, вспомнив про происшествие в дороге. Хотя стоп, это понятно. Но почему тогда мы сейчас летим? Разве по земле не безопаснее? У нас нет настолько защищённых вертолётов поблизости, улыбнулся Патрик. А этот борт оборудован продвинутой системой противоракетной обороны и про. Его не так-то просто сбить. Да и у наших оппонентов наверняка нет поблизости такой техники, которая могла бы быть опасна. Сейчас всё решает время. И мы используем малейшее преимущество. Сразу после взлета нам принесли перекусить. Закуски в японском стиле, суши, а еще почему-то сыры и фрукты. Все это выглядело красиво и приятно пахло. Но у меня почему-то не было аппетита. Отказавшись от еды, я встал со своего кресла и прилег на стоявший вдоль правого борта диван. Укрывшись пледом, который очень, кстати, оказался под рукой, я тут же уснул. Проснулся я от ощущения, что умираю. Мне было смертельно холодно. Всё тело свело судорогой. Я задрожал крупной дрожью. Открыв глаза, я обнаружил, что по-прежнему лежу на диване, а Патрик с Соней сидят рядом и, кажется, пьют чай или кофе. М-м, мне очень плохо. Едва выдавил я. Патрик посмотрел на меня, нахмурился, подошёл и присел рядом на корточки. После этого он осторожно потрогал мне лоб. Его рука показалась холодной, будто кусок льда, и это вызвало новый приступ дрожи. Я застонал. "У него сильный жар", сказал Патрик. "До въезда в страну вы делали прививки?" "Да", кивнула Соня. "От жёлтой лихорадки и от иболы?" Очень странно, Патрик нахмурился, после чего поднялся и вышел из салона. Он вернулся через минуту с большой сумкой, на которой был нарисован красный крест. Из сумки он достал одноразовый шприц, потом взломал какую-то ампулу и наполнил его содержимым. Нужно внутримышечно, сказал Патрик. Могу сделать в ягодицу или в плечо. Перевернись или достань руку. Не могу, едва выдавил я, схватил новый приступ жуткого озноба. Тогда Патрик аккуратно отогнул одеяло возле моей руки и ввёл иглу мне в левое плечо. Самого укола я даже не почувствовал, но довольно быстро мне стало легче. Жуткий озноб отступил. Я смог нормально дышать. Скорее я обнаружил, что вся одежда на мне насквозь мокрая, а ещё Я жутко хотел пить. Что с ним? спросил Майкл. Всё это время он оставался на своём месте. Пока сложно сказать, ответил Патрик. Я дал сильное жаропонижающее и более утоляющее. Сейчас поставим капельницу, чтобы выровнять солевой баланс. Вообще, с учётом того, где мы находимся, я бы предположил худшее. Заразу вроде эболы или жёлтой лихорадки. Иногда прививку можно пробить, поэтому внимательно наблюдайте за своим состоянием. Мне позавчера было не очень хорошо, сказала Соня. Мутило весь день, но к вечеру всё прошло. Я не придала этому большого значения, учитывая, что происходило. Печально, вздохнул Патрик. Если это действительно эбола, на этой стадии это очень опасно. Тут вообще есть больницы? осторожно спросил я. Есть. И потом, мы ведь в самолёте, Патрик снова вздохнул. Но есть ряд проблем. Как вы понимаете, ситуация не самая простая. Карантинные ограничения на нас не распространяются. Но вы же помните, что может случиться совсем скоро. Да? Если мы не найдём командный модуль, вы можете без меня, сказал я. Ну уж нет, тут же возразила Соня. Может есть какие-то экспериментальные лекарства? с надеждой спросил я. Хоть озноб и отступил, но чувствовал я себя далеко не нормально. Чего уж там? Мне было страшно. Возможно, кивнул Патрик. Но мы всё равно не успеем их доставить. Всё, что доступно нам сейчас из обычной медицины это поддерживающая терапия. Кстати, капельницу лучше поставить прямо сейчас. Интоксикация будет только нарастать. Я вытащил руку из-под пледа и положил её локтем вниз. Посмотрев на неё, я обнаружил, что под кожей появились какие-то мелкие пятнышки, что-то вроде кровоподтёков, как будто конечность была сильно зажата жгутом. Патрик заметил направление моего взгляда. Он взял мою руку, осмотрел её. Да, это геморрагическая лихорадка, без сомнений. сказал он. Вопрос, какая именно? Впрочем, сейчас это не так уж важно. Я умру? К каким-то образом я решился на этот вопрос. В смысле? От этой болезни, уточнил Патрик. Вероятность где-то 50%, если это Эбола. Может больше, если какой-то новый штамм. Я закрыл глаза, стараясь унять сердцебиение. Странно как. Я ведь почему-то оказался себе неуязвимым. Даже под обстрелами мне не было так страшно. И вот, прямо передо мной вдруг встала перспектива закончить жизнь. Через минуту я почувствовал лёгкий укол в вену. Снова открыл глаза. Патрик устанавливал надо мной капельницу. "Майкл", окликнул он. "У вас какой статус с прививками?" "Неожиданный", вздохнул, ответил боевик. "Я переболел эболой". У меня пожизненный иммунитет. Да, это неожиданно, согласен, кивнул ночной, особенно для белого. Он проверил скорость введения лекарства, потом снова заговорил. Соня, Майкл, вы не могли бы, пожалуйста, оставить нас наедине? Нам нужно поговорить. Когда мы остались наедине, Патрик наклонился ко мне и сказал едва слышно: "Артём, Арти Ты же понимаешь, что есть способ тебя вылечить, абсолютно эффективный и очень быстрый. Я плохо соображал и не понял, о чём это он. Но в пучине чёрного отчаяния, в которой я тонул, стараясь не сойти с ума, его слова были соломинкой, за которую я ухватился. "Это хорошо", сказал я. "Давай, давай меня лечить". И тут же подозрительно добавил: "Ты ведь не шутишь?" Нет, ответил Патрик всё так же тихо. Я не шучу. И если бы не обстоятельства, я бы никогда не рискнул предложить такое адепту алой ступени. Но ты должен понять, что я имею в виду. И тут наконец до меня дошло. Патрик наклонился к самому моему уху и зашептал: "Сейчас я открою тебе одну страшную тайну. Если ты кому-то её разболтаешь, Нам придётся убить всех, кто к ней причастен, не взирая ни на какие последствия. Поэтому предлагаю, пока ты ещё можешь соображать, ты должен для себя решить, готов ты принять тайну или нет? Тайну? Тихо шёпотом переспросил я. "Да", подтвердил Патрик. До того, как согласиться или отказаться, ты должен кое-что узнать про нас. Крайне чувствительное последствие, я озвучил. Отнесись к этому максимально серьёзно. Я умею хранить тайны, ответил я. Даже от других членов Алой ступени, сказал Патрик. И от других наших адептов. Это будет только между нами. Я бы на это никогда не пошёл, но не вижу другого способа выиграть. Я понимаю, подтвердил я. Перед моим мысленным взглядом всё ещё стояли две жуткие альтернативы: или умереть с вероятностью 50%, или стать одним из ночных. И если говорить совершенно честно, участь ночного не казалась такой уж страшной по сравнению с полным небытием. Но Патрик сумел меня удивить. Обращение не является необратимым. Очень тихо, на самой грани слышимости сказал он: До первого полнолуния у новых адептов есть шанс вернуться обратно. Я обещаю тебе, что сделаю всё возможное для того, чтобы вернуть тебя. Но о нашей сделке не должен никто знать при любом её исходе. "Да", ответил я, когда смог осознать сказанное. "Да. Ты совершенно уверен? Очень многое на кону", переспросил Патрик. "Да. Ещё раз ответил я, в панике ощущая, что озноб возвращается, несмотря на лекарство и капельницу. "Да, пожалуйста". Хорошо, кивнул ночной. После этого он достал ещё один шприц, распаковал его, прикрепил иглу и ловким движением вогнал её себе в вену. Набрав в шприц той жидкости, которая заменяла ему кровь, он вытащил иглу и воткнул её в капельницу. чуть выше того места, где она входила в мою вену. Потом он медленно надавил на поршень. Сейчас тебе станет очень хорошо, сказал Патрик. Потом ты уснёшь. Проснёшься ты только через час, уже абсолютно здоровым. Его голос звучал как мягкая обволакивающая колыбель. Стук сердца постепенно замедлялся. Я вдруг понял, отчётливо и непоколебимо Что всё будет хорошо. От этого осознания мне стало легко и приятно. Я куда-то уплывал по тёплым, приятным волнам. Кажется, я зевнул и сказал что-то приятное Патрику. Потом мои глаза закрылись, и я провалился в глубокий сон без сновидений. Когда я проснулся, самолёт уже бежал по полосе. Похоже, мы только что приземлились. Я рывком сел на диване и посмотрел в иллюминатор. Мы как раз ехали мимо здания терминала. Тут он был совсем скромный, даже без телетрапов. Соня сидела в кресле и хмурилась, глядя на меня подозрительно. Майкл снова был здесь. Заметив, что я смотрю на него, он улыбнулся. С возвращением, сказал Патрик. Как ощущения? Отлично, ответил я, ничуть не покривив душой. Рад это слышать, улыбнулся ночной. Значит, мы всё-таки оказались правы. Это было отравление. К счастью, на борту был антидот. Секунду я глядел на него с недоумением, потом взял себя в руки и подыграл. Как же мне было фигово. Интересно, что такого я съел? Возможно, кто-то маниок плохо очистил. Патрик пожал плечами. Это довольно опасная вещь. особенно для непривычных европейцев. Ты ведь мог его случайно схватить со стола? Да, кивнул я. Наверное, мог. Разговором увлеклись, и вот. Рад, что это не Ebola, улыбнулся Патрик. Я улыбнулся в ответ. Возле самолёта нас ждала целая делегация. Серьёзные парни в камуфляже, в большинстве своём европейцы. Майкл, похоже, узнал одного из них. Он помахал рукой и что-то крикнул на английском. Парень, к которому он обращался, помахал в ответ. "Вы Артём, верно?" сказал он на русском, когда мы подошли ближе, протягивая руку. "Я Семён." я ответил на рукопожатие. "Мы обеспечиваем силовую поддержку вашей операции," продолжал Семён, "в координации с партнёрами." Он запнулся и кивнул в сторону отдельно стоящей группы. в камуфляже. «Все в порядке с взаимодействием», — вмешался Патрик. Семен посмотрел на меня. Я кивнул. «Я руководитель партнеров», улыбнулся ночной и протянул руку. «Меня зовут Патрик». «Рад», — кивнул боевик, нахмурившись и ответив на рукопожатие. «Так все ли в порядке?» — снова спросил Патрик. «Вы нашли общий язык? Нам предстоит неблизкий путь». И лучше бы обсудить организационные вопросы. Что называется на берегу. Всё отлично, кивнул Семён. Спасибо за сотрудничество. Несмотря на то, что наёмник держался хорошо, я видел, что ему здорово не по себе. Интересно, их ввели в курс дела, с кем именно они налаживают взаимодействие? Или это чутьё у него такое? Во второе верилось охотнее. Не стала бы Эльвира так просто раскрывать такие данные простым силовикам. Отлично, Патрик улыбнулся. Перед тем как выдвигаться, мы обсудим важные моменты между собой, чтобы избежать любых недоразумений. Он кивнул мне и указал глазами на ближайший бронированный внедорожник, который стоял с открытыми дверями. Внутри никого не было. Соня до поры никак не вмешивалась в разговоры. Но увидев, как мы с Патриком уходим, вдруг вскинулась и заявила: "Арти, а кто это тебя назначил главным?" Я беспомощно посмотрел на Патрика. Ясно, что он хотел мне что-то ещё сказать наедине, возможно, очень важное. Но как найти предлог? Никто его не назначил. Улыбнулся Ночной. Наоборот, мы тут рутинно обсудим распределение силовиков по колонии. Когда к тебе достанется куда более ответственная работа, он подмигнул Соне. Сердце, которое ты достала, оно нуждается в постоянном присмотре высшего руководства. Ты вполне подходишь. Посмотри за выгрузкой, пожалуйста. Соня выглядела растерянной. Конечно, она чувствовала подвох, но соблазн быть ответственной за сердце в итоге перевесил. Хорошо, кивнула она. Куда его должны доставить? В нашу машину, конечно, ответил Патрик, указывая на броневик, в сторону которого мы направлялись. Соня развернулась и пошла к самолёту, не оглядываясь. Слушай меня очень внимательно, начал Патрик, когда мы оказались внутри броневика наедине. Первая новость: мы не лишены необходимости принимать нормальную пищу. Да, ты будешь хотеть есть и пить, как обычные люди. Вторая Первую жажду ты почувствуешь через день-два. Держи, этого должно хватить на неделю. Он открыл люк, расположенный в подлокотнике между креслами, и достал нечто напоминающее плоскую флягу из нержавейки. Это вакуумный контейнер. В нём кровь долго не портится, до двух недель. Когда ощутишь жажду, просто обхвати губами горлышко и втяни в себя содержимое. Там клапан нужно преодолеть сопротивление. Третья новость. Солнце станет для тебя опасным после первой трапезы. После этого, если надо работать днём, принимай раз в сутки эти таблетки. Он достал из той же ниши блистер с белыми капсулами. Раз в сутки, строго в одно и то же время. Выстави будильник, если не уверен в дисциплине. Независимо от еды. Ещё из важного Животных трогать только в совсем безвыходных, угрожающих жизни ситуациях. Мы не можем долго существовать на животной крови. Начинается распад личности по причинам, которые ты скоро поймёшь. Но если надо выжить, выбирай травоядных. Хищник это последний выбор, если совсем припёрло. Из важного кажется всё. Патрик перевёл дух и тут же добавил: "Ах да, Чтобы вернуть тебя в обычное состояние, мы должны попасть в Шотландию не позднее, чем через 3 недели. А что насчёт способностей вас, то есть нас, правда нельзя убить, спросил я. Можно, конечно, ответил Патрик. Но гораздо сложнее, чем обычных людей. Мы довольно быстро регенерируем. Чтобы вырастить новое сердце, например, нужно минуты полторы. И это самый долгий для восстановления орган. Только боль мы чувствуем, как обычные люди. Так что регенерация, скажем так, довольно специфический процесс. Да чего уж там. Это дико больно. С ума можно сойти на сколько. А убить нас можно выстрелом в голову. Ну или не только выстрелом. Главное, серьезно повредить мозг. Он не восстанавливается. Патрик пожал плечами... и улыбнулся. И в этот момент дверь с моей стороны открылась. На улице стояла Соня. Вид у нее был до нельзя раздраженный. «Если вы думаете, что это смешно», — начала она, — «то очень сильно ошибаетесь». «Ты о чем?» — насторожился Патрик. «Чувствую себя идиоткой». «Вы довольны?» — продолжала яриться напарница. «Подхожу, и мне такие в лицо». А ваши давно забрали эту штуковину. Важный груз, значит, да. В следующее мгновение я увидел, что ночные, оказывается, тоже могут бледнеть. Патрик вылетел из салона быстрее, чем я успел моргнуть. Чего это он? удивилась Соня, мгновенно успокаиваясь. Кажется, у нас всех серьёзные проблемы, ответил я. Наблюдая, как Патрик несётся по рулёжке со скоростью взлетающего самолёта. Ну вот, и ещё одна суперспособность, тоскливо подумал я.